Глава одиннадцатая День выдался насыщенный, и королева с удовольствием пропустила перед ужином бокальчик джина с дюбоне. Дюбоне — французский аперитив на основе крепленного вина. Этим вечером ее сопровождала леди Кэролайн Кадуаладер, одна из ее фрейлин. Они смотрели по телевизору новости почти без звука и королева задумалась о том, справится ли Майк Грин с приездом старшего инспектора. Как только эта мысль пришла ей в голову, на экране появился фасад Букингемского дворца и кадр павильона, где находился бассейн, снятый с высоты птичьего полета. «Боже, смотрите!» — воскликнула леди Кэролайн. «Это же мы! Просто кошмар, да? Хотите, я сделаю погромче?» «Кстати, в кулуарах ходят слухи, что к нам приехал полицейский. Это правда?» Королева только кивнула в ответ и бросила взгляд на бесполезный пульт, лежавший возле фрейлины. «Он же не думает, что у нас тут происходят какие-то грязные делишки?» «Насколько я знаю, нет». «А я вот не удивлюсь, если он что-нибудь эдакое раскопает», простодушно заметила леди Кэролайн. Миссис Харрис, говорят, была то еще занозой. Когда ее с пенсии вернули, такой сыр-бор поднялся. Только и разговоров, что о ней. «Мне об этом не докладывали», — угрюмо сказала королева. «Конечно, мадам. Я понимаю, у вас и без того много забот. Уверена, что Майгрин Грин делал все, чтобы разобраться с ситуацией. Он...» — речь Фрейлины прервал стук в дверь — и на пороге появился герцог Эдинбургский. «Что за дурдом у нас творится? Ты слышала, что по телевизору говорят?» «Нет», — ответила с легким вздохом королева. «Кэролайн как раз собиралась мне об этом рассказать». Они придумали какую-то байку о том, что Евгения и Беатрис оставили в бассейне бокалы с шампанским. Якобы женщина поскользнулась, и упала на разбитую бутылку дом Периньон. «Фантазеры!» — воскликнула леди Кэролайн. «Меня поражают люди с таким бурным воображением!» «А меня раздражают!» «Получается, полиция за этим и приехала?» — спросила она. «Изучать разбитое стекло?» «Они с этой техникой безопасности уже совсем с ума посходили!» — проворчал герцог. «Нет!» ответила королева Фрейлине. Она рассказала о записках и отметила, что руководителю хозяйственной службы пока не удалось разобраться в этом деле. Филипп презрительно фыркнул. «Майк Грин в очередной раз вышел на новый уровень некомпетентности. Он же абсолютно бестолковый. Работает всего ничего, а уже сколько напортачил». «Неужели все так плохо?» спросила леди Кэролайн, в этой истории с записками. Королева задумалась об аспектах этого дела, которые больше всего ее беспокоили. Одна сотрудница нашла на сиденье своего велосипеда записку отвратительного содержания, а миссис Харрис столкнулась с тем, что кто-то изрезал ее одежду. Филипп поморщился. «Ну, девочки, если дело только в велосипедах и шмотках, тогда я пошел. И да, надо будет сказать тристому из би что мы тут не сидим целыми днями в пижамах у бассейна, попивая дом переньон. Снова оставшись наедине с королевой, леди Кэролайн попросила рассказать подробнее о случае с запиской. «Несчастная девушка Мэри Ван Реннен, кажется, так ее звали, «Была в жутком смятении», — объяснила королева. Я рассказала об этом Майку, но он заверил меня, что они с Мэри обсудили эту ситуацию. Якобы отвергнутый ухажер решил ей нервы потрепать. Майк считает, что это ерунда. «Какой ужас!» «Вот-вот, бедняжка, он ведь ее преследовал, поджидал у дома». Разве же это ерунда? Нет, конечно. А вы обсуждали эту ситуацию с герцогиней Корнуольской? Камила не знала, но новость о преследованиях сотрудницы дворца совершенно точно встревожила бы ее не меньше, чем саму королеву. Она работала с благотворительными организациями, которые помогали женщинам в подобных ситуациях, и рассказывала ее величеству о масштабах и опасностях домашнего насилия. К таким вещам Камила относилась очень серьезно. Считается ли домашним насилием случай, когда жертва не знает нападавшего? Королева была неуверена, но это и не важно. Майк Грин в любом случае должен был разобраться и принять соответствующие меры. Она тяжело вздохнула. Его предшественник точно знал бы, что делать. Вкупе с эмпатией и чувством такта он обладал непререкаемым авторитетом и твердым внутренним стержнем. Именно поэтому ее семья часто назначала на такие должности старших офицеров. Как правило, они сочетают в себе честь с мягкой, но уверенной силой. Именно такими должны быть придворные королевы. Филипп был прав. Он никогда не стал бы отдавать должное офицеру ВВС даже бывшему пилоту-истребителя, коим был Майк Грин, потому что считал, что ни одна служба не дотягивает до флота, и в данном случае королева была склонна согласиться с мужем. На следующее утро, сидя за рабочим столом, ее величество получило подтверждение своим представлением о том, какими компетенциями должны обладать старшие офицеры, которые, к счастью, оправдывали возложенные на них ожидания. Вместе с коробками королева получила письмо от второго морского лорда из Портсмута. Еще будучи в Балморале, она спрашивала его о написанной маслом картине, на которой изображена Британия. «Убогая картинка», как обычно называл ее Филипп. Герцог Эдинбургский никак не мог понять, что она в ней нашла. Так вышло, что второй морской лорд, ныне адмирал, Много лет назад служил личным адъютантом Филиппа, и королева была достаточно хорошо с ним знакома, чтобы надиктовать для него записку. Иногда в таких делах лучше задействовать неформальный подход. В вежливой, но настойчивой форме ее величество изложило, что эта картина принадлежит ей, и пропала в середине 80-х. Она знала, что второй морской лорд не виноват в том, что Британия оказалась у него. Он занимал эту должность с прошлого лета, а картина провисела в его кабинете как минимум 10 лет. Тем не менее, он оказал бы королеве неоценимую услугу, если бы поспособствовал возвращению полотна. Его ответ состоял из сплошных оправданий. Второй морской лорд объяснял, что задержался с ответом, так как совсем недавно вернулся из отпуска, Но как только он получил записку, сразу же поручил одному молодому, но очень смущенному лейтенанту выяснить все обстоятельства, при которых собственность Ее Величества случайно оказалась у него. Также лично осмотрев картину, он заметил, что она очень грязная. Снова оправдание. И договорился о чистке за счет Королевского флота. Закончив читать письмо, королева тяжело вздохнула. Но нет. «Зачем? Неужели отговаривать его уже слишком поздно?» и задумалась в поисках подходящих аргументов. Как бы то ни было, в отличие от контактных лиц, Розе в службе снабжения Министерства обороны, которые были совсем не заинтересованы во вмешательстве в эту историю, молодой, но очень смышленный лейтенант быстро выяснил, что Британию лично выписал второй морской лорд, Занимавшая эту должность 10 лет назад. Я связался с ним и выяснил, что в данный момент он благополучно проживает старость в Нью-Форесте и, ко всеобщему счастью, еще не сошел с ума. По его словам, он каждый день разгадывает кроссворды и смотрит телевикторины на BBC. Также он сообщил, что отлично помнит разыскиваемую вами картину и что впервые увидел ее в 90-е в здании Министерства обороны на улице Уайт-Холл где она висела в угловом кабинете какого-то воротилы, занимавшегося закупками. Годы спустя, заняв пост второго морского лорда, он попросил узнать, можно ли забрать ее себе. Он не рассчитывал на положительный ответ, но решил, что за спрос денег не берут. К его удивлению выяснилось, что картина томится в центральном хранилище. В 2004 году он забрал ее в свой кабинет, и с тех пор она висит напротив моего рабочего стола. Королева задумалась о том, что документы Министерства обороны хранятся лучше, чем ее собственные. Хотя это, пожалуй, немного несправедливо. Сейчас целая команда архивариусов и консерваторов может бросить все силы на то, чтобы найти иголку в стоге сена, тогда как в начале ее правления могла потеряться даже картина «Караваджо» в раме, и отыскать ее в недрах одного из дворцов было величайшей удачей. На самом деле, как раз в 80-е такое положение дел и начало меняться. Именно тогда появился Шолто Харви. Она с нежностью вспомнила бывшего заместителя-хранителя королевских картин. Блестящий планировщик с передовым мышлением, после скандального ухода Энтони Бланта, он стал ей почти другом. «Энтони Блант, 1907-1983» хранитель картины галереи Королевы с 1945 по 1973 год, когда Маргарет Тэтчер раскрыла информацию о том, что он работал на советскую разведку. Шолта Харви был специалистом по творчеству Леонардо, и всего за неделю он научил Королеву отлично разбираться в искусстве, чего не удавалось ни одному из его предшественников. Очень жаль, что он прослужил совсем недолго. Как бы то ни было, убогая картинка наконец-то отправилась домой, и королева гадала, в каком состоянии ее привезут, когда флот соизволит с ней распрощаться. Но оставался еще один неудобный вопрос. Как вообще так вышло, что картина оказалась в кабинете служащего Министерства обороны, если ее должны были вернуть на прежнее место в покое королевы, Еще в 1986 году, когда она возвращалась из поездки в Китай. Если 60 лет правления ее чему-то научили, так это тому, как важно заботиться о мелочах. Большие проблемы всегда очевидны, и министры с придворными делают все возможное, чтобы их решить. Однако наличие мелких означает, что кто-то их просто не замечает. Произошло ли так на этот раз? И коли так то что еще могло остаться без должного внимания? Королева как раз размышляла об этом, когда в кабинет вошел сэр Саймон, чтобы забрать коробки с документами и обсудить расписание ее величества на день. «Президент Хорватии прибудет в сопровождении мужа», сказал сэр Саймон, заглянув в свои записи. «Во второй половине дня она встретится с премьер-министром» и главной темой их разговора, несомненно, станет Брексит. Чуть более полугода назад ей нанесли визит принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, и вы наверняка захотите передать уважаемой госпоже президенту их наилучшие пожелания. У меня как раз есть для вас заметки по этому случаю». Он открыл тонкую кожаную папку, которую нес в руках, и вдруг на мгновение опешил, но тут же взял себя в руки. «Прошу прощения, мэм». Похоже, я оставил их на столе. Если вам будет угодно, я сейчас же пойду и... Саймон, с вами все в порядке? Да, мэм, все отлично, просто прекрасно. Кажется, вас что-то беспокоит. Ничуть, мэм. Он поправил галстук, королева молча за ним наблюдала. Мэм, если вы имеете в виду инцидент в бассейне то могу заверить вас, мэм, что я полностью оправился». Мэм, мэм, как будто пластинку заела. С ним часто такое случается, когда он нервничает. Королеве казалось, что с прошлой недели, когда сэр Саймон обнаружил труп, он полностью восстановился, как и ожидалось от бывшего офицера морского флота. Возможно, она ошиблась. «Вы в этом...» «Уверенный?» Под пронзительным взглядом голубых глаз все его тело как будто съежилось. Сэр Саймон действительно чувствовал себя не лучшим образом. Обычно в такой ситуации он уверенно делал вид, будто ничего не произошло. Но в этот раз не смог смириться с мыслью о том, что королева могла подумать, будто его так поразил вид мертвой женщины в луже запекшейся крови. Ему, безусловно, было жаль, что так вышло, но не более того. Дело было в Рози, и хотя королева, кажется, очень к ней привязалась и могла не совсем правильно его понять, он все же решил сказать правду. «Всего лишь небольшие трудности с помощницей. В последнее время она создала несколько локальных проблем, но я уверен, что она быстро научится». «Мы их мигом уладим. Все под контролем», — подумала королева за долю секунды до того, как он произнес эти слова. «Так и будет». «Боже», — сказала она, — «могу ли я чем-то помочь?» «Мы справимся, мэм». «Похоже, это из-за приезда старшего инспектора. Пока они говорят, Майгрин Грин в своем кабинете, наверное, пытается как-то выкрутиться». «Бедняжка Рози. Рассказав о записках, она всего лишь действовала так, как ее попросили. У сэра Саймона совершенно неправильные представления о том, на кого она работает. Ни на секунду в этом не сомневаюсь», — ответила королева с дежурной улыбкой, и после ее слов личный секретарь заметно расслабился. «А теперь, если не возражаете...» «Я все же хотела бы получить от вас записки с подсказками». Пока его не было, королева обдумывала план действий. Сэр Саймон явно все еще потрясен страшной находкой и даже несмотря на свой профессионализм, не сдержался и сорвался на младшей сотруднице, которая не заслуживает такого отношения. Королева чувствовала свою вину за то, что подкинула ему такую удобную мишень. Ведь это она заставила Рози рассказать всю правду о миссис Харрис, а пока подставила Майка, вызвав полицию. От рассылки оскорбительных писем пострадали три женщины. Секретарша-хранителя тайного кошелька подала в отставку, сотрудница отдела общественного питания взяла больничный, чтобы справиться с последствиями стресса, а горничная погибла по очень странной случайности. Больше никого эта ситуация чересчур не обеспокоила, поэтому королева не стала приносить извинения за свой поступок. Она попросила старшего инспектора быть поделикатнее, и такая просьба его явно задела. Розе тем временем пришлось принять весь удар на себя. Она рассудила, что пару дней не стоит попадаться на глаза сэру Саймону и Майку Грину. Этого времени им хватит, чтобы остыть, а ей, чтобы отдохнуть. Королева просмотрела распечатку со списком дел. После визита президента Хорватии у нее запланированы аудиенции с тремя высокопоставленными военными. Уильям в этот день проведет в бальном зале церемонию вступления в должность. Филипп встречается в эркерном зале с фермерами, занимающимися молочным животноводством, а затем обедает в зале 1844 года в компании ученых-исследователей болезней сердца и легких. Зал 1844 года называется так в честь прошедшей в нем в этом году встречи с российским императором Николаем I. Во второй половине дня несколько личных встреч, а вечером нужно будет присутствовать на приеме в Королевской Академии. Придется нарядиться в шелка и бриллианты. Королева подумала, что если нигде не задерживаться, то между выгулом собак и подготовкой к приему «Можно выкроить свободную минутку» и сделала в списке соответствующую пометку. В назначенное время Розия явилась на аудиенцию в гостиную Ее Величества. В зале царила атмосфера уюта и комфорта. На мягких креслах лежали пухлые подушки, повсюду стояли в рамках семейной фотографии, а лампы горели теплым светом. Но даже такая обстановка не помогала Рози успокоиться. Она изо всех сил пыталась скрыть волнение, но безуспешно, и королева впервые видела ее в таком состоянии. Бедняжка застыла посреди комнаты, готовясь услышать плохие новости. «Интересно, что ей наговорил, сэр Саймон? Точно ни слова поддержки. Рози, у меня для тебя весьма необычное задание». — сказала королева, сидя на диване. «Какое, мэм? Я хотела бы, чтобы ты навестила одного человека, который раньше работал на меня». «Правда?» — воскликнула Рози, широко раскрыв глаза. Такого она не ожидала. то Харви, специалист по истории искусства. Он работал здесь в 80-х годах прошлого века и, возможно, сумеет разобраться в том, как моя картина оказалась в архивах Министерства обороны. Правильно ли я понимаю, что вам удалось ее вернуть? Верно, — согласилась королева. Но я все еще не понимаю, почему мне, в принципе, пришлось ее возвращать. Что-то тут не так. Мэм, мне очень жаль, что я не смогла решить эту проблему за лето, Я очень старалась, но ни капли не сомневаюсь. Обычно у вас все получается. И это тоже показатель того, что ситуация крайне необычная». «Я не...» — смущенно пролепетала Рози. «Если бы все было так, как должно было быть, то вы с легкостью справились бы с этой задачей. И именно поэтому я беспокоюсь». Поскольку прежнего хранителя уже нет с нами, я надеюсь, что мистер Харви, его бывший заместитель, сможет нам помочь. Если я правильно помню, он живет в Коцуолсе, и мне бы хотелось, чтобы вы его навестили. Интересующие нас события произошли очень давно, и мистеру Харви может потребоваться немного времени, чтобы вспомнить что-то важное поэтому предлагаю вам поселиться неподалеку и заглядывать к нему несколько дней подряд». К тому моменту, как королева закончила объяснять задачу, глаза Рози стали круглыми от удивления. «То есть мне нужно поехать в Котсуолдс на два дня, или даже на три», — ответила королева и улыбнулась шире, чем было положено. «Мэм, прошу прощения, но, боюсь, у меня не хватит на это времени, «Нужно разобраться с инспектором, организовать встречу на государственном уровне, а еще ваша речь о миротворчестве». «Инспектор без вас не пропадет. С визитом и речью уже вовсю работаете». «Да, мэм, конечно, но эти дела возможно доделать с ноутбука». «Да, но тогда, может быть, получится уехать в эти выходные?» Роза сделала глубокий вздох, и королева поняла, что не все так просто. «Есть и другие дела. Видите ли, у подруги свадьба в субботу», — призналась Рози. «Ах, свадьбу ни в коем случае нельзя пропускать. В таком случае отправляйтесь в воскресенье и оставайтесь там до вторника, если потребуется. Надеюсь, мистер Харви будет дома». «Но во вторник к вам прибудут патриарх московский и архиепископ, а верховный комиссар мне поможет, сэр Саймон. Они встречались со мной раньше, мы точно справимся». Рози посмотрела на нее с искренним изумлением, как бы вопрошая, «И все это ради одной картины?» «Собственно, да. К тому же будет полезно ненадолго отдалиться от сэра Саймона». Королева и сама понимала, насколько это странно, однако ее не покидало ощущение, что в этом деле что-то неладно, и не попытаться выяснить, что именно, было бы огромным упущением.